Они были взволнованы, веселы, как взволнованы и весело было его сердце. И сонные, сонные и пьяные от меда и счастья, как сонно и пьяно было у него на сердце. «Жарко, жарко», словно говорили они, «большие пчелы и маленькие, и мухи тоже».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 Пес положил голову на освещенную солнцем ногу. Она осталась неподвижной. Пес быстро отнял морду, встал и вскочил на колени к старому Джолиону, заглянул ему в лицо, взвизгнул, потом, соскочив, сел на задние лапы, задрал голову и вдруг протяжно, протяжно завыл. Но пушинка была неподвижна, как смерть